Глава девятнадцатая. Приезд дочери. Эпиграф. Поклон от Гаврилы, сне сестре моей Улите. Приехали бы вы в город к радости моей, а нашего слова не оставили бы без внимания. Фрагмент грамоты 497. Славянский раскоп. XIV век. Конец эпиграфа. Утро было чудесное, по ясному небу плыли светло-розовые облачка. их отражения в зеркале реки перемешивались с мириадами солнечных зайчиков. Еще не обмелевший от летнего зноя волхов катил на берег легкую волну. Утреннее солнце осветило купола Святой Софии, сочную зелень парка, мощные башни Кремля, среди которых выделялся нарядный Кукуй. Несмотря на ранний час, на пешеходном мосту уже топтались первые туристы. Миновав улицу Чудинцева и проспект Маркса, Лобов свернул на неуютную вокзальную площадь. Он не любил это место, здание вокзала наводило на него тоску. Видно причиной тому частые переезды, вся его жизнь проходила в дороге. На тротуаре у вокзала, как всегда, перед прибытием московского поезда топтались таксисты, прохаживались женщины с табличками «Жилье», старушки с цветами. Где-то заходился криком «Ребенок», из ближайшего киоска неслась музыка, звуки и голоса города, смешиваясь, превращались в одно сплошное «Не разбери, поймешь». Потянулись первые пассажиры. С трудом расчищая себе дорогу в толпе, Лобов вертел головой по сторонам и не сразу узнал собственную вдруг повзрослевшую дочь в какой-то мини-майке с голым животом и гигантским, нестерпимо розовым чемоданом. «Привет, папуль!» — закричала Аля и кинулась к отцу на шею. «Здравствуй, Алька! Когда ехала?» чума не спала ни минуты мы с соседями по купе всю ночь в поке резались радостно сообщила дочь и обернувшись помахала кому то рукой на деньги не хотя стоило потому что я всех их сделала дмитрий сергеевич с облегчением выдохнул а мама как ясно как обижается на что обижается На то, что ты не звонишь, мобильник у тебя все время вне доступа, а смс-ка пришла с какого-то чужого номера. Я же ее предупреждал, что у нас в лагере со связью плохо. Кроме того, мы с неба всем договорились. Начал было оправдываться лобов. Дочь его перебила. Да я-то без претензий, пап. Ну а чего там у вас на раскопе? Все хорошо. «Работаем», — сдержанно ответил Дмитрий Сергеевич, решив пока не посвящать дочь в события последних дней. Лучше потом, в более подходящей обстановке. Отец и дочь пересекли вокзальную площадь и поравнялись с припаркованным у полисадника экспедиционным уазиком. «Ничего себе!» — изрекла дочь, увидев чудо советского машиностроения с надписью «Археология на борту». «Какая фигенная тачка у тебя, пап!» И тотчас принялась делать селфи на ее фоне. Лобов сощурился от кислотно-розового чемодана. «Ох, не будет от этого толку!» Перевел взгляд на голый Алькин живот и вздохнул. «Ты не против, ребенок, если мы сначала на базу заедем?» «Не вопрос!» «Ах, да! Ты же тут как на подводной лодке сидишь, ничего не знаешь!» «Самое главное пропустил. Помнишь, ты нам говорил про ту тетку с разными глазами? Так вот, мы с Валерием Петровичем, нашим соседом по даче, теперь ведем расследование того дела». И дочь взахлеб принялась рассказывать, каким поразительным выводом пришел отставной подполковник Торопко, узнав от нее об Алине Дмитриевой из старой визитной карточки. Экспедиционный уазик свернул с моста на набережную Александра Невского. Справа мелькнула белоснежная аркада Ярославова дворища, живописные церковки Торга, колокольня. Миновав перекресток, Лобов покатил по Ильине улице, историческое название «Ильина улица в Великом Новгороде» по обеим сторонам которой шли аккуратные, свежевыкрашенные фасады симпатичных двухэтажных домиков, чудом сохранившиеся в войну застройка XIX века. Не доезжая нескольких десятков метров до церкви Спаса Преображения, машина остановилась. У входа в церковь уже прохаживались туристы с фотоаппаратами в надежде взглянуть на фрески Феофана Грека. Внутрь их пока не пускали. По правой стороне улицы за каменной стеной и резными воротами укрылись постройки подворья Знаменского монастыря. Здесь и располагалась новгородская археологическая экспедиция, или, проще говоря, база, куда так не хотел, но вынужден был заехать Лобов. Он-то думал, что встретит дочь сразу назад, а нет. «Не дали. Позвонили, вызвали к руководству. Дмитрий Сергеевич, не таитесь, поделитесь своими успехами» видно, Шепчук донес. По базе поползли слухи. Докуривая сигарету перед вывеской «Памятник музей», Лобов раздумывал, что делать с дочкой и чем ее занять. Разговоры ей быстро наскучат. Вдруг знакомый голос прервал его размышления. «Привет, Дим! Как жизнь? Давно тебя не видел!» Это была Женя Ярис, его старинная институтская приятельница. «Ой, Женька!» «Ты все цветешь!» — обрадовался Лобов. Вкратце, рассказав друг другу про и бытие они стали прощаться, так как оба торопились. «Я сейчас на Троицкий, сообщила Женя, посмотрев на Алифтину, предложила. «Если хочешь, Аля, пошли со мной, у нас там интересно. Отец, когда закончит разговор и разговаривать, за тобой заедет». «Я с удовольствием!» — тотчас согласилась тач мокнула отца и устремилась за Женей. Дмитрий Сергеевич зашел на территорию монастыря и направился ко входу в низкую угловую постройку. Дверь в кабинет замдиректора была приоткрыта, тот говорил по телефону. Лобов заглянул туда и решил подождать в коридоре. Но стоило ему сесть как тотчас перед его мысленным взором нарисовались экспедиционные палатки, разборочные столы с разложенными на них находками — Машенька, Тася, Бьорн, поющий печальную песню над своим давно почившим соплеменником. Внезапно мирную сцену нарушил Шепчук, выскочивший, как черт, из табакерки. Лобов явственно представил себе, как Ленчик деловито расхаживает по лагерю, всюду сует свой нос, направо-налево раздает советы — Поразительная бесцеремонность. Кстати, по поводу сегодняшней беседы с руководством Лобова не осталось никаких сомнений. Это, разумеется, Шепчук позвонил. Его работа! Может, он что-то затевает? «Дима, Дмитрий Сергеевич, ну заходи же, не прячься!» Донесся из кабинета бодрый голос Николая Лаврентьевича. Едва увидев Лобова, он просиял от радости и, невзирая на одышку, с необычайным проворством выскочил из-за стола и заключил коллегу в объятия. «Дорогой мой человек, низкий тебе поклон за твою работу, за такие результаты! Порадовал ты, старика, ой, как порадовал! Вот только чего сам не позвонил. Партизан!» Продолжая улыбаться, он театрально погрозил Лобову пальцем. «Ведь это Леня Шепчук мне сегодня сообщил о твоем триумфе». «Что ж мне, прямо из-за раскопа звонить?» — замял Солобов. «Мы едва находки разложили. Он не успел договорить, как с поздравлениями к нему подошла помощница Николая Лаврентьевича, чопорная пожилая дама, и чмокнула, точнее, клюнула его в щеку». «Ну да, это всегда так. Один умеет искать, а другой докладывать» заметил замдиректора в нетерпении, потирая руки. «Нос! Итак!» Лобов достал флешку, как чувствовал, поэтому и прихватил ее с собой, и подключил к стоящему на столе компьютеру. Тотчас вниманием замдиректора и его помощницы завладели первые снимки, появившиеся на мониторе. Дмитрий Сергеевич изредка вставлял свои комментарии. Да, таких результатов от Торновского раскопа не ждал никто, кроме, вероятно, самого Лобова. И как бы ни относилось новгородское археологическое сообщество к находкам из драгметаллов, на протяжении десятилетий повторяя, что, мол, не все то золото, что блестит, у нас иные задачи, но все же золотой византийский кубок производил колоссальное впечатление. Разумеется, для людей науки денежный эквивалент находок. Их цена стоит, если не на последнем, то уж, по крайней мере, не на первом месте. Но у широкой публики, у прессы, у чиновников измен культа приоритеты выстраиваются в обратном порядке. К примеру, все они значительно сложнее усваивают информацию о том, что ни один раскоп в мире не дает такого объема средневековых письменных источников, и притом постоянно пополняемого объема, как Великий Новгород. В этом и состоит его исключительность. Самому Лобову неоднократно доводилось наблюдать разочарование на лицах журналистов, держащих в руках маленький черный, свернувшийся в трубочку клочок бересты и неважно, что в нем самое древнее на Руси письменное предложение руки и сердца. «Пойди за меня, я с тебе хуцу, а ты меня». Грамота 377. «Подобные находки требуют объяснения, а вот кубок из чистейшего золота, украшенный драгоценными камнями, нет». Дмитрий Сергеевич понимал, о чем думает Николай Лаврентьевич, приковав свой взгляд к снимку. Искусное творение византийских ювелиров – находка имиджевая, резонансная, сенсационная. Хотя в профессиональных кругах не любят это слово, но сейчас замдиректора употребил именно его – сенсация. «Пригласим прессу, покажем, расскажем, пошумим, а там, глядишь, и с финансированием кое-какие вопросы уладим». Лобов словно читал мысли Николая Лаврентьевича, а тот решил ковать железо пока горячо. «У меня к тебе будет небольшая просьба, Дмитрий», — с нажимом произнес он. «Я понимаю, что ты очень занят, но с журналистами все-таки пообщаться придется. Это завтра и ненадолго, а потом сразу назад вернешься». На лице Лобова изобразилась мука. Он рассчитывал ехать в Торново прямо сейчас — И такого подвоха никак не ожидал. Ради общего дела. А Шепчука я предупрежу, чтоб без тебя они ничего не трогали. Даже к раскопу не подходили. Об этом ты не волнуйся. Договорил Николай Лаврентьевич и, вооружившись мощной лупой, вернулся к просмотру фотографии. Подскажи, Дим, а что там как будто буковки сбоку? Не разберу. Обсуждение Буковых заняло часа полтора не меньше. Когда Лобов бросил взгляд на часы, то мгновенно почувствовал угрызение совести. Лена права. На дочь времени у него не остается. По счастью, до Троицкого раскопа было недалеко. Простите, великодушно милые дамы, что задержался, с улыбкой произнес Лобов, подходя к увлеченно-беседующим Жене и и молитвенно сложил руки. «Бросил ребенка, а тот, небось, голодный!» «Мы кофе пили, не оборачиваясь», — сказала Аля. «А ты уже, наверное, домой собралась?» — Лобов обратился к Жене. «Так давай, мы тебя подбросим!» Но та лишь недовольно мотнула головой, мол, раз опоздал, не мешай, и продолжила что-то объяснять тени. «Смотри, вон в том углу, видишь, мы нашли первую в нашей жизни берестяную грамоту». Женя вытянула руку и показала, где это было. С твоим папой и покойным Костей Тарасовым. Лобов перестал улыбаться. «Постой, почему покойным?» «А ты разве не знал, что он умер?» Обернулась к нему Ярис. «Да ты что!» «Три месяца назад. Я думала, ты знаешь. Гронская тебе не рассказывала? Она ведь, кажется, тоже общалась с его женой». «А почему на базе никто ничего не знает?» «Даже не сообщили!» Ошарашенно спросил Лобов. Женя пожалуй, плечами. «Он ведь в Крыму работал. Сразу после Краснодарского края туда уехал, там на Лильке женился и на связь выходил редко. Ты сам его когда в последний раз видел?» «Кажется, года три назад на конференции, неуверенно протянул Дмитрий Сергеевич» как заведенный, качая головой, «Господи, Коська!» «А чего? Он ведь еще не старый, на год моложе меня». Тут дим все туманно. Лилька, когда мне звонила, сказала что-то про больное сердце, но при этом, знаешь, как-то замялась. Это я потом от других узнала, что вроде Костя умер от некачественной водки. «Он что, разве выпивал?» Женя покачала головой. «Какая теперь разница?» В один день все произошло. Говорят, что-то выпил, стало плохо и упал прямо на улице. Врачи ничего сделать не успели. Поглощенные разговором взрослые не заметили, как после этих слов вытянулась Алина на лицо. Она стояла потрясенной, о чем-то судорожно размышляла. «Метиловый спирт!» Высокотоксичный промышленный яд, бесцветная жидкость с запахом алкоголя, попадание в организм от 80 до 100 миллилитров смертельно, повторила она сказанную Валерием Петровичем фразу, и рука ее потянулась к телефону.